Истинный парижанин. В нашей большой разношерстной компании Мишель с л ы в е т истинным парижанином. Трудно уловим, порой непонятен, но очень мил. Пижонская кепочка, небрежно повязанный шарф, интеллигентская сутулость. Мишель архитектор, человек творческий со всеми вытекающими отсюда последствиями. Регулярно ходит на выставки современного искусства и в кино не для всех. Проводит в и к э н д в концептуальных кубических постройках, где нет электричества и газа, говорит, чтобы почувствовать первоистоки, и делает двадцать восемь жевательных движений, прежде чем проглотить кусок. В его квартире можно сломать ногу. Книги, вещи, чертежи. Все горизонтальные поверхности чем-то завалены. Если он позвал на аперитив, оперо. Как говорят парижане, дом не изменится ни на йоту. Названный ужин даже не надейтесь. Мишель просто сдвинет горы вещей в сторону и предложит давно початую бутылку. Она останется недопитой. Да нет, он не жадина и не сноб. Помню, как он самоотверженно таскал со мной камни на нашей с и ц и л и й с к о й даче в то время, как остальные друзья-помощники давно отползли в сторону гамака. Время от времени Мишель пропадает. Не звонит, не отвечает на СМС, даже на приглашение на день рождения. Потом объявляется, как ни в чем не бывало, и продолжает ровно с той же ноты, на которой исчез. Мишель никак не может расстаться со своим холостячеством. Его первая любовь была итальянка, они провели вместе семь лет. В день, когда она его бросила, он находился у себя дома в Париже, она в Риме. Утром она позвонила ему в слезах. Поссорилась с родителями, и ей необходимо было выговориться. Мишель невозмутимо сказал: «Сейчас не могу, я завтракаю». Она уже давно с другим человеком и даже родила. Но Мишель не может ее забыть и простить. Нет, он влюбляется и довольно часто, но его последний пассий приехавший в Париж из Бордо. Было отказано по той причине, что после года отношений она спросила у него без задней мысли, что мы делаем этим летом, в смысле, где мы проводим отпуск. Мишель был шокирован такой прямолинейностью. Он за независимость и необременительность, а также за использование сослагательного наклонения. Если бы, быть может, хорошо бы, не могли бы, типичные формулировки настоящего парижанина. даже в б у л о ш н о й Он утешился в объятиях соседки, с которой и не прерывал связи. Парижане смотрят на секс проще. Мне потребовалось много времени, чтобы не теряться под открытым заинтересованным взглядом мужчин, проходящих мимо. Порой я даже не верила, что эти взгляды адресованы мне, мне, толкающей детскую коляску, увешанную продуктами и свеже купленным стиральным порошком. Как говорится, вы привлекательны? Я чертовски привлекателен. Кстати, Мишель, француз только на четверть. Его мама урожденная шотландка, папа наполовину ливанец. Но в парижанине не чистота крови главная. У французов это вообще последний вопрос.